Глава 82. Массивный транспортный самолёт C-130 набирая высоту, заложил вираж и с ревом полетел через Адриатику на юго-восток. Роберт Лэндон на борту испытывал подавленность, и в то же время плыл куда-то без руля и ветрил. Давил отсутствие иллюминаторов, а в озадаченном мозгу крутился водоворот вопросов, оставшихся без ответа. Ваше медицинское состояние, сказала ему Синский, несколько сложнее, чем банальное ранение головы. От одной мысли о том, что может стоять за этими словами у него начинало колотиться сердце, но расспросить Синский не было возможности. Она обсуждалась с группой ПНР стратегию и тактику локализации инфекции. Здесь же сидел с телефоном в руке Брюдер, говорил с людьми из органов правопорядка о сиянии Брукс следил за мерами, которые принимались для ее задержания. Сиенна. Лендэн по-прежнему старался освоиться с мыслью, что она вовлечена в эту историю более сложно, чем ему представлялось. Когда самолет набрал высоту, маленький человек, называвший себя шефом, пересек салон и сел напротив Ленддена. Он свел пальцы треугольником под подбородком, поджал губы. Доктор Синский попросил меня проинформировать вас постараться объяснить ваше положение. Ленгдон и предположить не мог, как этот человек сумеет пролить хоть какой-то свет на всю эту путаницу. Как я уже начал вам рассказывать, продолжал шеф. Толчок с событиям то, что мой агент воента притащил вас на допрос преждевременно. Мы понятия не имели, насколько вы продвинулись, исполняя поручение доктора Сински, и не знали, что вы ей успели сообщить. Но мы боялись, что если она узнает, где наш клиент оставил плоды своего труда, оберегать которые он нас нанял, то конфискует их или уничтожит. Нам надо было добраться до этого места раньше ее, а для этого сделать так, чтобы вы работали не на Синске, Ананас. Шеф помолчал, постукивая кончиками пальцев друг о другом. К сожалению, мы уже раскрыли вам свои карты. И вы, конечно же, нам нисколько не доверяли. И поэтому вы мне выстрелили в голову, гневно спросил Ленгдон. Нет, мы разработали план, целью которого было заручиться вашим доверием. Лендэн почувствовал себя совершенно потерянным. Как можно заручиться доверием человека, которого вы похитили и подвергли допросу? Шеф поерзал, ему явно было неловко. Профессор. Вам знакомо такое семейство химических веществ? Бензодиазепины. Лэнгдон покачал головой. Эти фармацевтические средства используют помимо прочего для лечения посттравматического стресса. Как вы, может быть, знаете, человека, пережившего страшные события, например, автокатастрофу или сексуальное насилие, воспоминания о нем, хранящиеся в долговременной памяти, могут лишить здоровья на долгие годы. Но сейчас бензодиазепины позволяют Нераспециалистом лечить посттравматический стресс, так сказать, загодя. Лендэн слушал его молча, не понимая, к чему он клонит. Когда формируются воспоминания о новых событиях, продолжал шеф, они примерно двое суток хранятся у нас в кратковременной памяти, а потом переходят в долговременную, используя новые сочетания бензодиазепинов, Можно с легкостью подвергнуть кратковременную память чистке. По существу стереть ее содержимое до того, как эти воспоминания о недавних событиях будут переданы в долговременную память. Например, если жертве насилия дать бензодиазепин в течение нескольких часов после случившегося, она может избавиться от этих воспоминаний навсегда, и травма не станет частью её личности. Единственный минус то, что несколько дней жизни будут целиком вычеркнуты из памяти. Лендэн пялился на коротышку, не веря своим ушам. Вы намеренно вызвали у меня амнезию? Шеф виновато вздохнул. Увы. Да. Химическим путем. Без малейшего риска. «Но что было то было, Мы очистили вашу кратковременную память. Он помолчал. Пока вы были без сознания, вы что-то бормотали про чему, но мы предположили, что на вас подействовали образы, которые высветил проектор. Мы и представить себе не могли, что Зобрист сотворил новую чему. Он снова помолчал. И еще вы бормотали Зарево, Зарево или что-то вроде этого. В Азаре. Вероятно, это было все, что проектор ему подсказал к тому моменту. Сердце трово. Но я думал, что амнезии вызваны раны в голове. Кто-то в меня выстрелил. Шеф покачал головой. Никто, профессор, у вас не стрелял. У вас нет раны в голове. Что? Пальцы Польцеленгдены сами собой потянулись к опухшему и зашитому месту на затылке. Что это тогда такое? спрашивается. Он задрал себе волосы и открыл обритое место. Составляющая часть иллюзии. Мы сделали на коже вашей головы маленький надрез и сразу же зашили. Надо было уверить вас, что на вас покушались. Так это не пулевая рана. Мы хотели, сказал шеф, чтобы вы, когда очнетесь, думали, что вас пытались убить, что вы в опасности. Меня действительно пытались убить, закричал Лэндон так, что все в салоне C130 к нему обернулись. Доктор Маркони, врача в больнице хладнокровно расстреляли у меня на глазах. Так вам показалось ровным тоном промолвил шеф. Но так не было. Воента работала на меня. Квалификация для подобных дел у нее была отменная. Для каких дел? Для убийств? Не унимался Лендон. Нет, спокойно возразил шеф. Для имитации убийств. Лендон смотрел и смотрел на собеседника, невольно вспоминая, как врач сидеющий бородой и мохнатыми бровями повалился на пол, как из груди у него потекла кровь. Из столет военты стрелял холостыми, сказал шеф. Он привел в действие радиоуправляемый детонатор, и на груди у доктора Маркони разорвался пакет с красной жидкостью. Так что он жив и здоров. Ошеломленный услышанным, Ленгрин опустил веки. А больничная палата изобразили на скорую руку, объяснил шеф. Профессор, я понимаю, воспринять все это сразу очень трудно. Нам пришлось орудовать быстро, но ваше сознание было затуманено, поэтому идеального жизнеподобия и не требовалось. Вы очнулись и увидели спектакль, который мы перед вами разыграли. Сцену нападения в исполнении наших актеров в больничных декорациях. У Лэнгдона кружилась голова. Именно этим сильна моя компания, сказал шеф. Мы очень искусно творим иллюзии. «А Асиена, спросил Ленгдон, протирая глаза. Я должен был действовать исходя из субъективной оценки положения, и я решил объединить с ней усилия. Главной моей задачей было защитить творение клиента от доктора Сински. И это желание было у нас с Сиеной, в чтобы завоевать ваше доверие, Сиена спасла вас от мнимого убийства и вывела в переулок. Такси, которое там стояло, тоже было наше. На заднем стекле еще один радиоуправляемый детонатор, чтобы создать эффект стрельбы. Такси привезло вас в квартиру, которой мы по-быстрому придали нужный вид. Богая квартирка Сиены, подумал Лендэн. Теперь он понимал, почему обстановка выглядела так, словно ее купили на распродаже старья. И понятно стало, почему то кстати подвернулся сосед, чья одежда подошла Ленгдону идеально. Инсценировка от начала до конца. Даже отчаянный телефонный звонок из больницы был имитацией. Сиена это Даникова. Когда вы думали, что звоните в американское консульство, продолжал шеф. Вы набрали номер, который написала вам Сиена, и говорили с человеком на борту миндация. То есть я не в консульство звонил. Нет, не в консульство. Оставайтесь в своей квартире, потребовал от него сотрудник консульства. Скоро за вами приедут. Потом, когда появилась воента Сиены, вовремя увидела ее через улицу. И вслух сделала вывод: "Роберт, власти вашей страны пытаются вас убить. Вам нельзя обращаться ни к каким властям. Ваша единственная надежда понять смысл того, что показывает проектор". Шеф и его таинственная организация черт ее разберет, что она такое умело переориентировали Ленгдона, заставив работать не на Синске, а на себя. Иллюзия была полной. Сиена великолепно обвела меня вокруг пальца, подумал он скорее с печалью, чем со злостью. За то короткое время, что они провели вместе, он успел к ней привязаться. Самым неприятным, самым тяжелым для Ленгдена был вопрос, как такая светлая, отзывчивая душа могла всецело проникнуться маниакальными планами борьбы с перенаселенностью, которые вынашивал Зобрист. Я говорю вам без тени сомнения, втолковывала ему Сиена, что гибель нашего вида может быть предотвращена только какой-нибудь радикальной переменой. С математикой спорить бессмысленно. А все эти публикации о Сиене, спросил Лендэн, вспомнив программку Шекспировского спектакля и заметки о ребенке с необычайно высоким коэффициентом интеллекта. Подлинные, ответил шеф. Самые действенные иллюзии те, что включают в себя максимум реальности. Времени на создание обстановки у нас было в обрез, и мы мало чем для этого располагали, кроме компьютера Сиены и её личных бумаг. Мы не думали, что вы станете их рассматривать. Разве только если усомнитесь, кто она такая. И не думали, что я воспользуюсь ее компьютером, добавил Лендон. Да, тут мы дали маху. Сиена не ожидала, что люди Сински доберутся до этой квартиры, поэтому когда появилась группа ПНР, она запаниковала и вынуждена была импровизировать. Укатила с вами на мопеде, всеми силами стараясь поддерживать иллюзию. Поскольку всей нашей операции грозило разоблачение, у меня не было иного выхода, как отстранить военту. Но она нарушила процедуру и пустилась вас преследовать. Она едва меня не убила, заметил Лэндон, и рассказал шефу про противоборство на чердаке палаца Векки, про то, как Ваента прицелилась ему в грудь. Будет немного больно, но у меня нет другого выбора. Про то, как Сиена метнулась к ней и перекинула через перила, как Ваенна полетела вниз и разбилась насмерть. Шеф шумно вздохнул, обдумывая услышанное. Я сомневаюсь, что воента хотела вас убить. Ее пистолет стрелял только холостыми. Она стремилась вас захватить. Это одно давало ей в тот момент надежду, что ее примут обратно. Видимо, она подумала, что если выстрелит вас с холостым патроном, вы поймете, что она не убийца, и все предыдущее было инсценировкой. Шеф помолчал. Размышляя, а затем продолжил: Не рискну гадать, чего хотела Сиена? Убить военту или всего лишь помешать выстрелу? Я начинаю понимать, что знал Сиену Брукс не так хорошо, как мне казалось. И я подтвердил мысленно Ленгдон, хотя вспоминая потрясение и раскаяние на лице молодой женщины, чувствовал Она не желала смерти оперативницы с торчащими прядями волос. Она почти наверняка поступила с ней так по ошибке. Ленгдону казалось, что его куда-то уносит и что он совершенно одинок. Он повернулся в надежде увидеть землю, в иллюминатор. Но взгляд пёрс в фюзеляж. Я больше не могу тут находиться. Нормально себя чувствуете? спросил шеф, глядя на Ленгдона с беспокойством. Нет, ответил Лэндон. — там? Ничего, жить будет, подумал шеф. Ему просто надо освоиться в новой реальности. Американский профессор выглядел так, словно налетевшая торнадо подняла его, понесло, закрутило и бросило на земь в чужой стране, контуженного и ничего не соображающего. Людям которые были объектами операции консорциума, редко становилась ясна подоплека разыгранных вокруг них спектаклей, и если это происходило, шеф безусловно никогда не видел последствий своими глазами. Теперь однако, помимо чувства вины, которое он испытывал, ваучею глядя на замешательство Ленгдона, он ощущал тяжкий груз ответственности за весь нынешний кризис. Я связался с клиентом, с которым не надо было связываться, с Бертраном Зобристом. Я доверился человеку, которому не надо было доверяться, Сиене Брукс. Сейчас шеф летел в эпицентр событий, в средоточие инфекции, которая, если не остановить, может быть превратит весь мир в зону бедствия. Он подозревал, что если и выйдет из этой переделки живым, то консорциум последующих неприятностей не переживет. Обвинением и разбирательством конца не будет. Вот как все для меня кончится. Да.